Глава одиннадцатая. Как правило, Зак не верил в проклятие. Да и кто бы поверил, просто выдумки из сказок про принцесс, рыцарей и злых ведьм и драконов, как подходяще. Но чем больше он думал об этом, тем сильнее склонялся к мысли, что раз драконы, а еще единороги, кентавры и все остальные чудеса, которые таило в себе диколесье, оказались настоящими то поверить в существование проклятий не так уж и трудно. Когда они с сестрой вернулись в бывшую мамину спальню и разошлись по кроватям, Зак сразу же сел зарисовывать знакомый символ, появившийся у них на ладонях. Что же он значил? В диколесе он практически светился белизной, но стоило им пройти через странное переплетение деревьев, ведущее к дому, отметка растеряла всю свою магию и теперь больше напоминала бледный шрам. Точно такую же витиеватую «Ф» Зак видел под большим пальцем у мамы, и он понятия не имел, откуда она взялась и что означала. «Ты никогда о таком не слышала?» — спросил он. Луна в другом конце комнаты помотала головой. События сегодняшнего дня так ее поразили, что она даже не стала делать вид, будто его вопросы ее раздражают. «Я вчера подслушала разговор равены — С тетей Мерле, — призналась она. — Они говорили про какую-то семейную легенду. Якобы она связана с нашим тринадцатилетием. Я до сих пор не понимаю, что все это значит. Но еще Равена сказала, что мы обречены. Опять это слово. Зак поежился. — Да не обречены мы. Папа бы не отправил нас в такое опасное место, а тетя Мерле бы не пригласила. Лу бросила на него странный взгляд, но ничего не сказала. «Как думаешь, о каком проклятии говорила Равена? «Не знаю. Видимо, оно как-то связано со шрамами». «А в твоем комиксе ничего нет?» — не сдавалась она. «Раз деколесия существует!» «Там нет никакого проклятия!» — вздохнул Зак. «Я ведь помогал маме с сюжетом. Я бы запомнил». «Лучше еще раз перечитай», — настойчиво сказала Лу. «Или дай мне. Вдруг ты уже все забыл?» «Поверь, мама ничего такого не говорила». Иначе я бы знал про проклятие, и про настоящее диколесье, и про то, что ее шрам заразный. Луна долго замолчала. Когда все же заговорила, голос ее прозвучал отстраненно. Можно все равно прочитать? Зак хотел было отказаться, но не смог выдавить из себя ни звука. Он никому не показывал свои комиксы, кроме мамы. В Чикаго у него не было друзей. Откуда бы они взялись, если он постоянно был в шаге от вызова скорой? Мысль показать рисунки сестре он отмел сразу. Боялся, что она будет смеяться над ним. А он так долго трудился, что просто не выдержал бы издевательств. С другой стороны, диколесье оказалось настоящим. И разбираться с этим они будут вместе. А значит, лишняя информация им точно не помешает. Только не испорт ничего, — провормотал он, достал комикс из рюкзака и с трудом подавил дрожь, когда Лу подошла забрать его. «Не испорчу», — пообещала она, открывая первую страницу и всматриваясь в рисунки и текст. Не выдержав, Зак отвел взгляд. «Вдруг ей не понравится, вдруг она решит, что это глупо». Тихий стук в дверь застал их врасплох. Их не заперли в комнате, в конце концов, нужно же им было ходить в туалет, но запретили спускаться в столовую к ужину, изак подозревал, что Равена не волнует, хотят они есть или нет. И все же он поднялся, оставив Лу читать комикс, и пошел к двери. За ней оказалась Пенелопа. В руках она держала поднос, нос чудесные ароматы. При виде Зака она неуверенно улыбнулась, словно не знала, злится он на нее или нет. — Я тут услышала, что вас наказали, — сказала она тихо, практически шепотом. — Решила, что вы захотите перекусить. В тот же миг живот Зака громко заворчал, и Пенелопа хихикнула. К лицу прилила краска, и Зак отступил, пропуская ее в комнату. — Спасибо, — сказал он. — Голодная Лу, злая Лу. — Это я-то? — фыркнула сестра, но без особого энтузиазма. Пока Пенелопа располагала поднос на комоде, она принесла пасту в сливочно-томатном соусе и говядину с подливкой, тушеную в овощах. В комнату скользнул еще один гость. Оливер. «Молодцы! Знатно испортили себе жизнь», — сказал он, закрывая за собой дверь и откидываясь на нее. «Да еще и в первый же день. Поражаюсь вашему идиотизму». «Оливер, прекрати», — бросила Пенелопа. Обернувшись к Заку, она передала ему тарелку и добавила. «Тетя Мерле сама все приготовила. Специально для тебя. Никакого глютена, молока, орехов и...» «Рыбы!» — закончил за нее Зак, хотя при виде Оливера весь аппетит испарился. «В смысле? Испортили себе жизнь!» «Ничего вы не испортили!» — сказала Пенелопа, сверля брата взглядом. «Рано или поздно это все равно бы случилось. А так? Ну, получилось пораньше. Со мной было то же самое». «О чем вы говорите?» — спросила Лу, опасливо косясь на Оливера. «Мы понятия не имеем, в чем дело. Не хотите нас просветить?» Оливер фыркнул, игнорируя взгляд Пенелопы, которым можно было расплавить сталь. «Поверить не могу, что тетя Джози не рассказала вам о семейном проклятии», — без колебаний заявил он. «Это не проклятие», — возразила Пенелопа, передавая тарелку Лу. «Это наша ответственность». «Для тебя, да», — выплюнул Оливер. «Тебе-то ничего не мешало сюда переехать? Это мне пришлось все бросать». «Переехать?» — переспросил Зак, — устроившись на кровати с тарелкой на коленях. «Я думал, вы здесь выросли?» «Наши родители развелись, когда мне было пять, а Оливеру семь», — сказала Пенелопа, перебивая ворчание брата. «Мама переехала в Лондон и забрала нас с собой. Мы приезжали на праздники, конечно, но почти все детство провели там». «У меня там были друзья», — пробормотал Оливер, «и куча занятий, в отличие от этой глухомани». Зак нахмурился так и не притронувшись к ужину. «А почему вы вернулись? Вашу маму лишили родительских прав? У нас отличная мама!» — фыркнул Оливер. «Куда лучше отца, который постоянно торчит в лесу и никогда нас не видит». «Оливер хочет сказать, что у нас не было выбора», — мягко пояснила Пенелопа. «Наша семья особенная. Мы хранители диколесья». Во рту Зака пересохло, и он уставился на мясо с овощами. «В детстве мама рассказывала нам про это место, но мы не знали, что оно существует на самом деле», с противоположного конца комнаты сказала Лу. «Конечно», — отозвалась Пенелопа, пожимая плечами. «Даже если бы знали, все равно бы не поверили, согласитесь?» Зак помотал головой. Он собственными глазами видел дракона, но до сих пор верил с трудом. «То есть мы — хранители диколесия. «Это как?» «Да вот так!» — сказал Оливер, вытягивая ладонь в их сторону и демонстрируя собственную отметку. Пенелопа, раскрыв ладонь, показала свою. — Мы не можем распоряжаться собственной жизнью. Как только нам исполняется 13 у нас появляется метка, и нам приходится... Пенелопа шикнула, и, к удивлению, Оливер действительно замолчал. — Сами понимаете, это секрет. Так что не рассказывайте никому, — помявшись, сказала Пенелопа. «А то тетя Равена меня убьёт, и вас тоже». «Даже если расскажем, нам никто не поверит», — сухо повторил Зак слова Пенелопы. «Но мы этого не сделаем». «Честно», — твердо сказала Лу. «Мы просто хотим понять, в чем дело». Пенелопа глубоко вдохнула, будто собиралась силами. «Как только кому-то в нашей семье исполняется тринадцать, у него появляется метка хранителей Диколесия и всех его обитателей». Зак посмотрел на ладонь. «Несуществующих обитателей?» «Они существуют», — буркнул Оливер, не отходя от двери. Еще как существуют. И все они — настоящий кошмар!» «А вот и нет», — сказала Пенелопа, хмуро посмотрев на брата. «Мы им нужны. Наш папа ради них выучился на ветеринара», — добавила она, обращаясь к Заку и Лу. «Я тоже буду ему помогать, когда сдам экзамены». «Да, да, ты их обожаешь, мы знаем» давида произнес Оливер. «Тебя не волнует, что...» «Если постоянно будешь перебивать, можешь уходить», — гневно бросила Пенелопа. «Им и так тяжело. Только твоей кислой рожи не хватает». Секунд двадцать они просто сверлили друг друга глазами, а потом Оливер развернулся и ушел, хлопнув дверью. Зак вздрогнул, чуть не перевернув тарелку, а Пенелопа поморщилась. «Простите его», — сказала она. «Он хотел остаться в Лондоне». «Если честно, я его понимаю. Мы оба знали, что нас ждет, но он всегда делал вид, будто никакого проклятия не существует. Видимо, надеялся, что оно его не затронет, и ему не придется уезжать». Придется уезжать?» растерянно, хмурясь, переспросила Лу. «В смысле?» Пенелопа покачала головой, не встречаясь с ними глазами. «Это наша обязанность. Кто еще о них позаботится? Они ведь последние мифические существа на свете. А диколесе, их приют и убежище. Оно, конечно, огромное, но не настолько, чтобы все могли спокойно бродить без страха нарваться на хищников. В первую очередь мы защищаем их друг от друга, стараемся держать разные виды на расстоянии друг от друга. Самую тяжелую работу берет на себя Феникс, а мы занимаемся повседневными мелочами. В общем, помогаем, чем можем. «Фениксы?» — спросил Зак. «Они тоже существуют?» Пенелопа поджала губы. Феникс Один. Он последний представитель своего вида, сказала она. Это он создал диколесье сотни лет назад, когда охотники за мифическими существами практически полностью их истребили. За ними охотились? спросил Зак и бросил взгляд на сестру. Та побледнела. Кто? Зачем? Пенелопа нахмурилась. Мало кто догадывался об их существовании. Остальные знали о магических свойствах некоторых существ. Например, чешую дракона невозможно пробить, а кровь феникса лечит любые болезни. Поэтому он и создал диколесье. Хотел защитить оставшихся мифических существ от внешнего мира. Попасть туда могут только обладатели метки. Для этого нужно пройти подаркой из крон двух деревьев, добавила она. На севере есть еще один вход, но там слишком опасно так что мы туда не заходим». «Мы видели арку», — сказала Лу. «Ну, логично, учитывая, что мы нашли диколесье. Как вы его прячете?» «Это делает Феникс», — отозвалась Пенелопа, пожав плечами. «Скрывает лес магией». «Ну, он как бы есть, но его как бы нет». «Если просто обойти арку, то никакого диколеси не появится, хотя оно там. И оно не откроется для человека без метки». Туда могут попасть только кровные члены нашей семьи. Мне кажется, мама поэтому и развелась с папой. Решила, что мы все чокнутые. Она-то диколесия не видела. «Чокнутые?» — переспросила Лу. «Сумасшедшие», — ответил Зак. «Мама иногда и тебя чокнутой называла, когда ты начинала подкармливать диких котов, например». Лу запустила в него подушкой, но та упала на пол. Зак поднял ее и уже занес было руку, как в коридоре скрипнула половица, и все сразу же замерли. Несколько секунд спустя дверь по соседству открылась и закрылась, скрипнув петлями, и Пенелопа выдохнула. «Это Оливер», — прошептала она. Если еще не поняли, он ненавидит это место. В 13 когда у него появилась метка, он закатил истерику и попытался сбежать из дома. Но он понимал, что придется вернуться. Мы с самого детства это знали. Я в итоге решила не ждать, пока мне тоже исполнится тринадцать, а сразу поехала с ним. Поэтому-то у меня метка и появилась раньше положенного, как и у вас. Я тоже сама зашла в диколесье. Зак очертил пальцами букву на ладони. «Мне очень жаль, что ваши родители развелись», — сказал он. Лу согласно кивнула, а Пенелопа пожала плечами. «В нашей семье браки часто распадаются». Никто не хочет жить с людьми, которые ежедневно заботятся о мифических существах. — За последние несколько поколений не ушла только тетя Мерле, — сказала она, — но ей просто нравится работать в лавке. — Она совсем не заходит в диколесье? — удивленно спросил Зак. — Она и не может, — ответила Пенелопа. — Мы с ней не родственники. Она подруга тети равены А папа говорил так, будто она, ну... Наша кровная родственница. Она так давно с нами живет, что практически ею стало, ответила Пенелопа. Она знает о Деколесии не меньше Равены, просто не может в него попасть. Зак нахмурился. Он не представлял, как можно жить, зная, что мифические животные существуют, но ты никогда не сможешь их встретить. Неудивительно, что тетя Мерле так любила свой магазинчик. Только через него она могла приблизиться к Деколесью. «А где наша бабушка с дедушкой?» — спросила Лу. «Что с ними стало?» Пенелопа ответила не сразу. «Дедушка Ластер был братом тети Равены, наконец сказала она. «Когда мне было восемь, он отправился в горы, и там что-то случилось. Мне так и не рассказали, что именно». По рукам побежали мурашки. Зак прекрасно представлял, что могло произойти с дедушкой в горах. А бабушка тоже ушла ответила Пенелопа. «Ваша мама и мой папа тогда были совсем еще маленькими. Как я и говорила, разводы у нас не редкость. Иногда бывшие мужья и жены приезжают в гости», добавила она, «на дни рождения и праздники. Но обычно они пропадают с концами». «Кроме тети Мерле», сказал Зак, и Пенелопа кивнула. «Тёте Раве не повезло. Боюсь представить, в кого бы она превратилась без нее. Зак до сих пор был в шоке он только сейчас начал есть аппетит вернулся пусть и не полностью спорим на входе в декалесии мы слышали феникса сказал он сестре ты еще решила что это жаворонок пенелоп озадаченно поглядела на них ну все может быть но феникса не видели уже двадцать лет сказала она последний с ним разговаривала тетя джози перед глазами мелькнул вчерашний сон и невидимое создание с которым разговаривала мама. «Они дружили, да?» «Откуда ты знаешь?» — захлопала глазами Пенелопа. Зак покраснел. «Мама рассказала», — соврал он. «Ну, в ее сказках. Они были друзьями». «Разве она рассказывала про Феникса?» — спросила Лу, косясь в сторону комикса. Зак поспешно переменил тему. «Пенелопа, как думаешь, тетя Равена передумает...» Пустит нас в диколесье?» «Не знаю», — ответила та. «Она упрямая. Но не пускать вас даже под присмотром довольно глупо. Мы с Оливером каждый день там работаем. Даже...» В коридоре вновь скрипнули половицы, и открылась другая дверь. Пенелопа побледнела. «Мне пора», — шепнула она. «Утром принесу вам завтрак, договорились?» Но начал был Зак, и тут громкий скрип раздался прямо напротив их комнаты. Все уставились на дверь, И когда она приоткрылась, на пороге показалась тетя Мерле. «Рувена на лестнице, и у нее плохое настроение», — предупредила она. Пенелопа виновато поглядела на Зака подбежала к тете Мерле, и они вместе скрылись в глубине коридора. Половица и двери поскрипели еще немного, но потом наступила тишина. «Ты можешь в это поверить?» — спросила Лу. «Вот серьезно, можешь?» Зак покачал головой. Почему мама никогда не рассказывала про настоящее диколесье? «Она хотела», — ответила Лу. «По крайней мере, тетя Мерле вчера так сказала. Видимо, она ждала, когда нам исполнится тринадцать. Может, думала, что мы к этому возрасту научимся отпугивать драконов». Зак не ответил, занявшись ужином. «Все эти существа, конечно, были очень крутыми, но они сегодня чуть не умерли, если бы Равена их не спасла». Тяжело сглотнув, он отложил вилку. Луба пыталась закрыть его от дракона. И если они вернутся, она сделает это снова. Никакая осторожность не поможет. Рано или поздно удача от них отвернется. И какими бы классными драконы с единорогами ни были, он не мог лишиться сестры. — Может, и хорошо, что мы все лето просидим здесь, — сказал Зак, со всей беспечностью, на которую был способен. Хоть на дракона не наткнемся. Это да. Рассеянно отозвалась Лу, но отставила тарелку в сторону и набросилась на комикс, жадно выискивая подсказки, которых там не было. Каким бы опасным ни было диколесье, Зак понимал, пути назад нет, метка уже появилась, и никто не мог повернуть время вспять. Даже тетя Равена.